В силу вновь открывшихся обстоятельств я вынужден рекомендовать моему клиенту отозвать иск. Весьма разумное решение, согласился судья. Обвиняемая освобождается из-под стражи и её репутация безупречна. На следующий день Руперта осадили клиенты, жаждавшие его помощи. И вскоре Без его участия не обходился ни один крупный процесс в суде лорда-канцлера. Не прошло и недели, как все его пьесы приняли к постановке. А еще через полмесяца он стал членом парламента от шахтеров Коулвилла. В свадебных подарках было много. И среди прочего он получил. 35 м муслина, 10 пар перчаток, губку, два буравчика, пять банок кольт-крема, три коробки для шляп, морской компас, канцелярские кнопки, яйцы бойку, шесть блузок и кондукторский свисток и поздравительную открытку с краткой надписью от благодарного друга. Чиновник. Было три часа пополудни, солнце золотило, выходящее на запад окна одного из самых перегруженных работ и государственных ведомств. В просторном кабинете на третьем этаже Ричард Дейл отбивал крикетный мяч. Стоя перед ящиком с углем, с кочегарной лопаткой в руке, Он являл собой образец молодого энергичного англичанина. И когда в третий раз подряд ему удалось искусно перевести мяч, э, в нашем конкретном случае, государственную печать брошенную боулером в левый край, последний не смог подавить вздох из зависти и восхищения. Боулер в крикете и игрок, бросающий мяч по калитке соперника. Задача другого игрока, бэтсмена, — отбить мяч битый. Даже сдержанный Мэтью, коему возраст уже не позволял увлекаться крикетом, перестал отрабатывать пад и поднял голову, чтобы сказать, «Отлично сыграно, Дик!» Пад в гольфе, легкий удар по мячу паттером, короткой клюшкой, чтобы загнать мяч в лунку. Четвертый обитатель кабинета что-то строчил за стылом, всем своим видом опровергая нелепые обвинения в адрес государственных служащих, которые якобы развивают тело в ущерб уму. Орлиные крики игроков, похоже, раздражали его, ибо он хмурился и кусал кончик ручки, а иногда нервно ерошил волосы. — Как по-вашему? — «Можно сосредоточиться в таком ужасном шуме?» Неожиданно воскликнул он. «В чем дело, Эрби? В вас? Каким образом я могу написать стихи для вечернего сюрприза, если вы так шумите? Почему бы вам не пойти выпить чая?» «Отличная идея! Пошли, Дейл, ты составишь нам компанию Мэтью». И они ушли, оставив кабинет в полном распоряжении Эшби. В юности родственники часто говорили Гаррильду Эшби, что у него литературные способности. Письма из школы объявлялись достойными опубликования на страницах Панча, еженедельного сатирико-юмористического журнала. А некоторые с характеристикой автора, написанные викарием, даже посылались в редакцию журнала. Но с возрастом Гарельд осознал, что ему по плечу более серьёзные дела. Однако занимаемая им должность на государственной службе оставляла время для его страдавнего увлеченья. Он написал "Отдельные мысли", завершил историю создания микроскопа и классификацию туристических походов по сельской местности, да ещё успевал печататься в периодических изданиях.